Глава шестая Ты знаешь, что пока человек любит, он будет унижаться до последнего? Зак поднимает взгляд от документов и смотрит на Герду, которая решила, что теперь может появляться в его кабинете и комнате, когда ей вздумается. К чему ты это говоришь? Интересуется он, откладывая ручку. Девушка шумно сглатывает и вздергивает подбородок еще выше. Закари подмечает, насколько часто она моргает, как быстро падает и поднимается ее грудь. Герда нервничает, тем не менее, собрав остатки храбрости, произносит: "К тому, что я готова унижаться, лишь бы мы снова были вместе". Закари внимательно рассматривает ее лицо, которое безусловно прекрасно. К сожалению, оно его больше не прельщает. "Мы не были вместе, Герда", твердо говорит он. Девушка идет к столу и опирается руками на деревянную поверхность. Она вглядывается в лицо Зака и как можно увереннее шепчет. «Но можем попробовать». Герда подносит руку к еще плоскому животу и прикладывает ладонь. «Ради малышки». Почему-то Герда уверена, что у нее под сердцем девочка. Зак же надеется на то, что это мальчик». Мир слишком жесток к женщинам, тем более сейчас. Их более чем недостаточно. Женщины становятся своего рода трофеями, даже на базе. Закаре пришлось ввести свод правил, которые периодически пытается нарушить кто-то из изголодавшихся мужчин. Они знают, что их ожидает изгнание, но не могут сдержаться. И в этом мире нет места дочери Зака, ведь когда его не станет, она, вероятнее всего, будет страдать. Он знает, как будет воспитывать сына. Зак научит его быть сильным и выносливым, справедливым и жестоким к тем, кто этого заслуживает. А как быть с девочкой? На этот вопрос ответа нет. Ради ребенка я делаю куда более важные вещи. Зак снова берет ручку и погружается в работу. Но Герда сегодня настроена воинственно. Она никуда не уходит и, более того, предлагает следующее. «Я могу переехать в твою комнату?» «Нет». «Мы снова можем стать хотя бы любовниками?» «Нет». «Мы должны попробовать». Если Герда думает, что Заку не нужен секс, то она неправильно поняла его «нет». Но объяснять что-то женщине, которая не готова слушать, пустая трата времени. «Нет». «У тебя на всё один ответ. Что я должна сделать?» Девушка взрывается и повышает голос. «Я ведь всегда была такой, какой ты хотел меня видеть. Секс без обязательств, пожалуйста. Не задавать тебе вопросов, да ради бога. Уходить на ночь к себе, да как пожелаешь. Но тебе все это не нужно. Или мне вести себя, как эта сука Брукс, и только тогда ты обратишь на меня внимание». Герда замолкает и утирает одинокую слезу, которая не выдержала и сорвалась с ресниц. Пару мгновений тишины и снова односложный ответ. Нет. Около недели назад Герда устроила похожий концерт. Она не знает причину, почему Брукс исчезла, и ради чего ее ищут все свободные люди Зака. Герда придумала себе историю, что Алекс разбила сердце Заку и сбежала, а он решил ее вернуть во что бы то ни стало. Глупее мыслей в красивой голове Герды еще не возникало. Закрижа же не собирается объяснять ей свою одержимость беглянкой. Все, что Герда должна знать, она и без того знает. Остальное ее не касается». «Ты невыносим!» Герда все же уходит. И через час Закри отправляется на стену. Его детище растет, несмотря на невзгоды, подкинутые погодой, людьми Гарсии и зараженными. «Как продвигается работа?» — спрашивает он у Шона, строителя третьего разряда. «Он тут с самого начала стройки». Мужчина пережил нападение зараженных, туман, холод и две попытки захвата стены людьми Гарсии. Еще буквально неделя и все будет готово, отвечает Шон, потирая замерзшие руки. Зак кивает и, стоя на самой вершине стены, осматривает огороженную территорию. Скоро поверхность перестанет быть безжизненной. Тут начнется строительство зданий. Вдалеке есть несколько построек и больших домов. Туда он перевезет Герду и Ребекку, но только после того, как стена будет закончена. Совсем немного осталось, и его люди прекратят жить в подземелье, как сточные крысы. Прошло три недели с похорон отца, а от людей свободы так и нет никаких вестей. Закаре много думал о своем коротком визите на остров и понял одно: у них там что-то идет не по плану. Его даже не проводили к кому-то из главных и отправили обратно достаточно поспешно. Он практически не видел там людей, человек десять, не более. У них случилось что-то из ряда вон выходящее. Что касается записки отца, то Закари до сих пор не может понять, что означает его послание. Он перерыл все документы, и бумажные, и электронные, и ни разу не встретил там написанного на зеркале. Ребекка тоже не знает, что это может значить. Когда Зак спросил у неё, она ненадолго погрузилась в воспоминания, но выудить оттуда ничего не смогла. Лейзенберг продолжает проверять кровь у всех, кто живет на базе, и даже у фанатиков, что расположились в катакомбах метро. Девятка отдала им за это немало еды, воды и три генератора, а они до сих пор приходят по три человека в день и подставляют свои вены под умелые руки доктора. К сожалению, он так и не находит того, что ищет. Роберта из восьмерки была действительно уникальной. Вестей о воровке нет, и это раздражает Зака больше прочего. Она словно сквозь землю провалилась, но он обязан найти ее. Внутри Закари снова поднимается волна злости, стоит только подумать об Александрии Брукс. Сегодня еще и Герда напомнила о ней, к чёрту эти мысли. Вернувшись в кабинет, он связывается по рации с Ренли и приказывает привести к нему двоих лучших бойцов, которых тренирует друг. Так называемая замена военным, которые не вечны. Зак откладывает рацию, и тут же дверь кабинета открывается. На пороге возникает Ребекка. Естественно, она. Кто же еще посмеет войти, не постучав. «Я больше так не могу. Я хочу поехать к маме». Закари закатил бы глаза, но не сводит взгляда с сестры. И этот разговор уже восьмой по счету. Одно и потому: почему его сестра не может понять четкого и аргументированного ответа, который он произнес уже достаточно много раз, чтобы даже глухой услышал, а идиот понял? Нет, произносит Зак. А вот сестра не брезгует закатыванием глаз и делает это максимально демонстративно. Ребекка начинает рассказывать перед столом из стороны в сторону и, взмахивая руками, тараторит. «Она даже не посмотрела на меня, даже не поздоровалась. Появилась и исчезла. Не привет тебе, очень, не до свидания, ты понимаешь?» Зак понимает, о чем говорит Ребекка, но он прекрасно знает сестру, и на большинство ее вопросов вообще не нужны ответы. Она и без него разберется. понимает он ее или же нет. «Тебе опасно выходить за пределы девятки. напоминает Зак. «Тебя ищут люди свободы». «Да не сдалась я им. Хотели бы, уже нашли». Ребекка перекидывает волосы через плечо и подходит к столу. Так же, как ранее сделала Герда, его сестра упирается ладонями о столешницу и пристально смотрит на брата. «Мне это нужно. Зак, мы потеряли папу. Ты же понимаешь, что его больше нет, но у нас есть мама, и я... Я должна попытаться найти с ней общий язык». У тебя не получится. Ребека пожимает плечами. Она сама не может найти точные причины, почему так рвется на восьмерку. С мамой у нее никогда не было теплых отношений. Полковник всегда хотел изменить Ребеку, перекроить под себя и не брезговала напоминать дочери, что та из себя ничего не стоит. Но смерть отца словно отрезвила Ребеку, и она решила сделать первый шаг сама. Может, она чего-то не понимает, и их мама все же любит свою единственную дочь. Все, кроме Закари, знают, что железная женщина имеет чувства. Именно из-за этого, из-за проявления слабости, Зейн остался тогда с мамой, а не ушёл вместе со всеми. «Скорее всего», — кивает Ребекка. «Но если я не сделаю эту попытку, и она погибнет, то я буду чувствовать вину до конца своих дней». «Зак, я не такая, как ты». «Мне нужно, чтобы меня любили!» Зак глубоко вдыхает. Он считает, что задумка сестры принесет ей только новую боль. Если Ребекка надеется на воссоединение семьи, то ее ждет тотальное разочарование. Их семьи уже давно нет, и самый разумный вариант — принять это и отпустить глупые мечты. «Тебе недостаточно любви, брата?» Ребека даже не подозревает, насколько ее обожает старший брат. Он всегда был на ее стороне, несмотря на проказы и вздорный характер. В детстве постоянно вставал на защиту Ребеки. Он противостоял полковнику, когда та пыталась переделать сестру и сделать копией себя. Он разбирался с мальчишками, которых всегда было предостаточно, лечил ее содранные колени и сбитые костяшки худеньких детских пальцев. Зак всегда замещал Ребеке отца, когда тот отсутствовал. Он слушал ее долгие девичьи монологи, а порой даже советы давал, к которым она естественно не прислушивалась, и впоследствии жалела об этом. Ребека слабо улыбается, но в этой улыбке такая боль, что Заку хочется отвернуться. И я тебя люблю, шепчет Ребека, больше всех. Но боюсь, что нет, мне недостаточно твоей любви, прости. Не проси прощения за правду. Со смертью отца Ребекка стала более замкнутой. Видимо, ей действительно недостает любви или чего-то подобного. Зак даже не думает разобраться в том, что творится в голове сестры. Женщины намного сложнее, чем необходимо. Порой Закари думает, что они сами не до конца понимают, чего хотят на самом деле. Сейчас у старшего брата нет времени, чтобы уделить сестре должное внимание. Также я узнаю, что случилось с Зейном и куда он пропал. По нему я тоже очень скучаю. А вот чувство Зака к Зейну — это отдельная история, о которой старший Келлер думать сейчас не собирается. Зейн давно сделал свой выбор. Холодно говорит он. «То, что он тогда остался с мамой, это... Ты ведь даже не дал ему объясниться». А сейчас он где-то там. Может, ему нужна твоя помощь. Зак уже собирается снова отказать сестре в поездке, как раздается стук в дверь. «Войдите». В кабинет заходит Ренли, а за ним двое, девушка и парень. Стоит Ренли увидеть Ребекку, как его улыбка моментально отправляется на Аляску, а взгляд плавно исследует спину девушки. Точнее, то, что ниже спины. «Ренли, глаза твою мать!» зак не знает что связывает его сестру и лучшего друга, да и знать не хочет, но уж точно не подпустит такого кобеля к ребеке ведь когда Ренли сделает ей больно, то заку придется придушить лучшего друга мимолетная интрижка не стоит душевного спокойствия его сестры и жизни одного из близких людей я должна поехать зак отпусти меня продолжает молить ребека она снова получает категоричное «Нет». Ребекка прибегает к запрещенному приему. Она делает глаза, как у Бэмби. В них начинают поблескивать непролитые слезы. Она складывает руки перед собой, схватившись одной за другую, словно молиться собралась, и говорит. «Папа бы хотел, чтобы я попыталась». «Папы нет. У меня нет людей, кто бы повез тебя». Из угла кабинета разносится голос Ренли, который старается смотреть куда угодно, но только не на Ребеку, Но его проклятые глаза, то и дело, возвращаются обратно. «Я могу!» Этим он привлекает внимание обоих келлеров. Ребека оборачивается. Ее волосы описывают круг и ложатся на плечо. Ренли находит слезливые глаза Ребеке и словно под гипнозом говорит. «Я увезу тебя куда пожелаешь». Ребекка ничего не успевает сказать, как слышит за спиной холодный голос брата. «Всем выйти. Ренли, останься». Ребекка оборачивается и смотрит на Зака умоляющим взглядом. Он просто… Зак не даёт ей договорить. «Он не нуждается в твоей защите. Выйди, пожалуйста. Позже я сам к тебе приду». Ребекка уходит из кабинета. Сестра бросает красноречивый взгляд на брата и прикрывает за собой дверь. но Зак уверен, что она тут же прикладывает ухо к замочной скважине. «Держи свой член в штанах», — с раздражением произносит Закари. Зак уже устал наблюдать, как его лучший друг истекает слюной, стоит Ребекке только появиться в поле его зрения. Но больше этого напрягает то, что с момента появления Ребекки на девятке у Ренли нет девушек, ни одной. Ренли хмурится и спрашивает. А сать я тогда как должен?» Зак из-под смотрит на друга и медленно произносит. «Ты понял, о чем я. Ребекка не очередная твоя кукла. Я никогда так и не думал». Зак устала, проводит рукой по лицу. «Знаю я, о чем ты думаешь». Ренли глубоко вдыхает, и его взгляд становится максимально серьезным. «Я никогда ее не трогал». «И не тронешь». «Ренли есть, что сказать Заку». Но на удивление обоих он сдерживается. Хотя это вовсе не в его натуре. Он только что солгал другу и человеку, благодаря которому вообще находится на базе. И сделал это осознанно. Ведь если Зак узнает, что было между ними Ребеккой, то не просто кастрирует его. Он прикончит Ренли так, что крышка его гроба будет закрытой, если вообще будет гроб. «Я понял тебя», — произносит Ренли, Мысленно опуская красивый венок, к табличке тут покоится лживый друг и конченый бледун, который покинул этот мир в самом расцвете лет. А теперь к делу. Расскажи мне все про этих двоих, говорит Зак, кивая на дверь. Ты хочешь взять их на вылазку? Более чем. Один из них пойдет со мной навстречу к Гарсии. Мренли смотрит на Зака как на сумасшедшего. Не думаю, что они готовы. В итоге напряженно произносит друг. Там мы узнаем. Уже пора выводить их в свет. Ренли рассказывает Заку о кандидатах. Потом глава девятки лично общается с ними. Зак решает взять с собой парня. Его имя Стивен Пьер. Он бы взял и девушку, но их в его жизни стало слишком много. Герды, Алекс и Ребекки вполне достаточно, чтобы свести его с ума. И это с учетом того, что одну он так и не может найти. Зак не думает, что она погибла. Он уверен, что нет. Как-то он говорил Ренли о том, что Александрия Брукс тот еще воин, и не стоит ее недооценивать. Какая ирония! Он ведь сам ее недооценил. Но она жива, она где-то там, и Закари найдет ее. Когда выбор сделан, Ренли направляется к двери, но Зак все же решается и окликает друга. Увези ее на восьмерку. Ренли оборачивается настолько резко, что практически чертит круг вокруг своей оси. На восьмерку? – переспрашивает он. Взгляды встречаются. Зак выгибает бровь дугой. Ты недавно говорил, что готов увести Ребекку куда угодно. Или твое куда угодно имеет определенные границы? Ренли чувствует, что попал, буквально только что угодил двумя ногами в болото. «Один на один с Рибекой на протяжении нескольких часов. Это практически пытка в аду». «Когда?» — спрашивает он. Закари смотрит на запястье и, разглядывая стрелки на часах, говорит. «Сейчас. У тебя сутки, чтобы вернуть мне сестру в целости и сохранности». «Принял». Закари переводит взгляд на Ренли, и его глаза простреливают друга. «И не смей. Да понял я». Ренли уходит, а Зак откидывается на спинку кресла и расстегивает верхние пуговицы чёрной рубашки. Ребека не перестанет пытаться достучаться до Зака, но самое страшное в том, что когда он покинет стены базы, она тут же улизнет на восьмерку. Он знает ее лучше, чем она сама себя. Опрометчивые поступки у нее в крови. Выбор Зака пал на Ренли не случайно. Зак безоговорочно доверяет только Нео и Ренли, Но Нео нужен на базе, ведь сегодня ночью Закари отправляется на первую официальную встречу с Гарсией.